Он прошел через Колизей на шестом этаже. Он прошел по заледеневшей пустоши пятого этажа. Он прошел через подземное озеро четвертого этажа. И, наконец, он достиг места, заслуженно называвшегося гробницей. Выйдя из врат телепорта, рыцарь смерти очутился в лишенный окон подземной часовни. Возможно, некогда эта комната сияла драгоценностями, но сейчас здесь остались лишь гниющие кости. Единственным содержащимся в чистоте объектом был алтарь в котором должна была бы стоять статуя бога. Вместо нее в алтаре находился флаг гильдии Айнс Олгон. Часовня была почти сотню метров шириной и полностью погружена во мрак. Небудь рыцарь смерти способен видеть в темноте, его окружала бы столь плотная темнота, что он не смог бы рассмотреть собственную руку, даже поднеся ее к лицу. Во тьме бродило несколько дюжин скелетов. Не чувствуя тепла живого существа, они не проявляли враждебности. Рыцарь покинул часовню через единственную дверь и вышел наружу. Перед часовней находился старый, заброшенный веревочный мост, подвешенный на канатах, выглядевших так, словно они вот-вот порвутся. Доски под ногами производили впечатление полностью сгнивших, некоторые узлы развязались и планки отвалились, оставив после себя пустое место. Ветра не было, но мост легко покачивался, издавая скорбный скрип. Под мостом виднелись силуэты бесчисленных зомби, стонущих и тянущих руки вверх. Человека это зрелище оставило бы приросшим к земле от ужаса. Однако нежити вроде рыцаря смерти бояться здесь было нечего. Ветхость была лишь показной, на самом деле мост весьма крепок. Даже столь массивное существо, как он, может без опаски его пересечь, заботясь лишь о том, чтобы не наступить туда, где в покрытии моста не хватает досок. Не обращая внимания на причитание гниющих досок под ногами, рыцарь пересек мост. За мостом лежал пункт его назначения. Путь закончился у незрачной каменной двери. Кому-то постороннему было бы сложно об этом догадаться, но эта дверь вела в личные покои Шалти Бладфоллен. Рыцарь смерти постучал в дверь. Раздался звук, характерный для удара не по камню, но по металлу. Дверь была сделана из металла и лишь выглядела каменной. Подождав несколько секунд, он постучал вновь. Дверь открылась и вампирская невеста, одна из прислужниц Шалти, высунула голову наружу. Ох ты! Поскольку он пришел со стороны телепортационных врат, ведущих с нижних этажей, она могла быть уверена, что перед ней не враг. Однако она все же охнула, увидев нежить незнакомого ей вида, поскольку рыцаря смерти обычно не было в Назарике. Автоматическая система порождения монстров создавала лишь существ, уровень которых не превышает 30-й. Рыцаря смерти, обладающих 35 уровнем, она произвести не могла. Кроме того, система наемничества, призывающая существ в обмен на золото из Идрасиля, не позволяла призыв рыцаря смерти. Неудивительно, что вампирская невеста оказалась в замешательстве. Рыцарь представился, желая избежать ситуации наподобие той, что произошла у него чуть ранее с горничной, когда они просто продолжали смотреть друг на друга в удивлении и смущении. Глаза вампирской невесты расширились, когда он объяснил, что его хозяин, полновластный владыка этого места, поручил ему поговорить с управляющей этого этажа. «Вот как! Простите, что заставила ждать! Шалтисама сейчас принимает ванну! Она скоро... Нет, грубо будет заставлять вас ждать! Прошу, входите!» Рыцарь Смерти был не против подождать и снаружи, но отказываться значило проявить неуважение, поэтому он легко кивнул и вошел внутрь. Воздух заполнял густой сладкий аромат. На нежить он не воздействовал, но рыцарь понял, что живые, оказавшиеся не способны устоять перед этим запахом, будут подвергнуты некоему негативному эффекту. Густые ароматы вроде этого, словно въедающиеся в кожу, являлись широко распространенным видом ловушек в логовах нежити. С потолка не спадал полупрозрачный розовый покров, затуманивающий обзор. Откуда-то издалека раздавался женский смех и игривое постанывание. Обстановка полностью отличалась от остальной гробницы. Создав у рыцаря такое впечатление, словно он оказался в каком-то совершенно другом мире. Вести здесь командный бой будет как минимум непросто. Эротичную атмосферу комнаты разбили вампирские невесты, поднявшие лихорадочную беготню. Они, похоже, помогали одеться Шалти, заканчивающей свое купание. «Одежду! Высушить волосы Шалти сама! Послание сладыки Айнза ждет!» Пусть он и нежить, но мы должны предложить ему напитки хотя бы из вежливости. Сначала приготовьте для него сиденье. Эти выкрики затопили рыцаря смерти, сопровождаемые звуками поспешных приготовлений. «Прошу, сюда!» Вскоре перед ним появилась другая вампирская невеста и проводила его в комнату с небольшим белым столом, сервированным на двоих. Перед каждым сиденьем стояла по изящной фарфоровой чашке, наполненной ярко-красной жидкостью. В воздухе витал аромат чая. Шалти сама скоро подойдет. Пожалуйста, подождите немного. Поклонившись, вампирская невеста ушла. Рыцарь смерти сел, беспокоясь, выдержит ли тонкие ножки стула его солидный вес. Хотя чай, вероятно, был только что заварен специально для него, он, ожидая прихода Шалти, не притронулся к чашке. Чай ничуть не навредил бы ему, но если он выпьет, жидкость может просочиться сквозь его тело и вылиться на пол. Он не хотел пачкать чужую комнату. Спустя несколько минут к нему вышла Шалти, сопровождаемая двумя вампирскими невестами. Похоже, даже это поспешное явление было ускорено, учитывая то, что ее длинные волосы, по-прежнему не до конца высушенные, не были подколоты и свободно спадали ей на спину. Рыцарь поднялся со стула, приветствуя Шалти. Ее глаза расширились, она молча преклонила колено. «Страж этажа Шалти Бладфолен, К вашим услугам! Прошу прощения за задержку о послании свалдыки Айнза!» Видя, как Шалти приветствует его, невзирая на собственный ранг, рыцарь смерти высказал свою надежду, что она не станет придерживаться такого отношения. Наоборот, это он должен склониться перед ней. «Но как я могу позволить себе проявить неуважение к представителю владыки Айнза?» Услышав ее отказ, рыцарь вновь призвал ее отказаться от таких церемоний. Однако Шалти, похоже, не желала признавать его слова. Вероятно, она считала, что любая невежливость, проявленная по отношению к посланнику владыки Айнза, Раносильно невежливости по отношению к самому Айнзу. После нескольких раундов просьб и отказов они пришли к компромиссу. Демонстрируя взаимоуважение, они будут разговаривать друг с другом неофициально. Достигнув согласия, они улыбнулись друг другу. «Итак, скажи же, зачем ты пришел? Я не получала послания через посыльного с тех пор, как Альбеда собрала нас в Колизее. Вместо этого всегда использовали магию. Должно быть, это что-то важное». Так что я надеюсь, что ты позволишь мне выслушать твое сообщение, пусть и в столь незрачной комнате. Шалти посмотрела на сопровождавших ее вампирских невест. Похоже, дело требовало конфиденциальности. Когда рыцарь смерти подтвердил, что их разговор должен пройти в секрете, Шалти дернула подбородком в сторону двери. Вампирские невесты, поклонившись, покинули комнату. Тогда давай присядем и поговорим. Хотя они оба являлись нежитью и не уставали, разговаривать стоя было бы глупо особенно учитывая приготовленные для них напитки. Подгадав время, они одновременно уселись. Их глаза на секунду встретились, и Шалти заговорила приглушенным голосом. «Ну, расскажешь мне?» В ее словах слышалось возбуждение и предвкушение. Вероятно, она думала, что Рыцарь Смерти собирается доверить ей какое-то задание, с которым способна справиться лишь страж этажа Шалти Бладфолин. Разгорающийся огонь ее возбуждения казался словно физическим давлением, или не казался. Согласно поручению хозяина, первым вопросом, который он задаст стражам, должно быть, хорошо ли ты себя чувствуешь. Когда он произнес это, Шалти удивленно моргнула и задумчиво покачалась из стороны в сторону. Наконец, словно признав поражение, она заговорила. «Этот вопрос вызван чем-то определенным? Случилось что-то необычное?» Заботиться о здоровье очень важно, так что его хозяин решил, что такой вопрос поможет завязать разговор. В конце концов, занимаясь деловыми переговорами, важно найти общие интересы, чтобы оживить беседу. Хотя намере... намерения, вероятно, были таковы, результат оказался противоположным. Шалти уделенно подняла брови. «Как Владека Айнс, несомненно, знает, я нежить и иммунна к большинству влияющих на статус эффектов, а, следовательно, нахожусь в добром здравии. Впрочем, я знаю, что некоторые специфические эффекты способны поражать нежить. Произошло что-то в этом роде?» нежить полностью иммунно ко сну, отравлению, болезням и другим эффектам, воздействующим на метаболизм живых существ. Однако некоторые атаки все же могут преодолеть этот иммунитет. На такое, как правило, способны враги мирового класса. Например, заклятие «пять небесных смертных мук», принадлежащее пяти радужным Буддам. Или дыхание трупного яда, выдыхаемое одним из восьми драконов. Или 7 смертных грехов, владык семи грехов. Даже 30 игроков сотого уровня, подготовившись и все спланировав, не могут гарантировать себе победу над врагом мирового класса. Если появилось одно из таких существ, то само существование Назарика может оказаться под угрозой.